6. Я не закрывал дверь, но вспомнил, что слышал шаги, которые сначала приблизились, а затем отдалились. Дверь закрыл кто-то ещё. «Зачем?» Снова стук. «Мне надо было что-то сказать». «Я здесь!» — сказал я. «Заходите». Ручка повернулась, и дверь осторожно открылась. «Интересно, а парк ещё работает?» Я посмотрел на часы. Так и есть. Закрылся полчаса назад. Не исключено, что я единственный человек в этом здании. Хотя, разумеется, не единственный. Ведь кто-то постучал в дверь. Но никто не зашёл в комнату. В проёме я заметил плечо, рубашку и половину лица. «Что?» — спросил Кристиан. «Да, я здесь. Я же сказал». «Я не слышал», — сказал он, по-прежнему стоя в дверях. «Заходите!» — сказал, вернее, почти выкрикнул я. «Окей!» — сказал Кристиан и шагнул в кабинет. Он остановился возле моего стола. Я указал ему на стул, и он сел. Звякнули о пластиковое сиденье и инструменты в сумке у него на поясе. Его карие глаза напоминали зёрна миндаля. Мышцы живота бросали вызов застёгнутой на все пуговицы форменной рубашки. «Вы весь день провели в билетной кассе?» спросил я. Кристиан кивнул. «Отличные продажи за сегодня. Продал кучу браслетов с тритонами». «Полагаю, Венлу на работу так и не пришло?» Кристиан опустил глаза. «Нет, она, наверное, всё ещё болеет». Я подумал о недостающих двухстах тысячах евро и вспомнил слова Лауры о том, что Юхани нанял Венлу по причинам, которые не имели никакого отношения, к её способности продавать браслеты с тритонами. Их что-то связывало? Надо бы поговорить с этой Венлой, если она когда-нибудь явится на работу, за которую мы ей платим зарплату. Мысль была и абсурдной, и раздражающей. «Она вам звонила?» — спросил я. «Вы часто с ней разговариваете?» Кристиан ещё больше смутился. Я заметил, как к его щекам прилила кровь. «Да, то есть нет». Я подождал. «Не очень часто», — поправил он себя, лицо его пылало. «Честно говоря, вообще никогда». «То есть вы не общаетесь?» «Нет». «Но вы её подменяете?» «Да». «И при этом вы отвечаете за техническое состояние парка?» «Да». «Может, Венла должна сама заниматься своей работой?» крестьян выглядел так, словно проглотил что-то, что не мог протолкнуть в желудок, но не хотел и выплюнуть, чтобы я не увидел. «Да мне не трудно». «А почему бы тогда вам за других не поработать?» «В смысле?» «Ну, если вам не трудно». «Работать за всех? А их куда девать?» «Не знаю», — сказал я. «Туда же, где венла». По лицу Кристиана легко было догадаться, что эта идея ему совсем не понравилась. «Кто-то это предложил?» «Нет», — вздохнул я. «Я такого не слышал. Это был риторический вопрос. Я хотел показать, что избранная вами тактика поведения крайне нелогична». Кристиан напоминал собой человека, взбирающегося на особенно крутую гору. «Вы пришли ко мне что-то сообщить?» — наконец спросил я. «Это вы стучали в дверь?» «Да», — ответил он с явным облегчением от того, что я сменил тему — Я знаю, что это ваш первый день и всё такое, но мы тут разговаривали, в смысле, остальные разговаривали, а я просто слушал. Раз теперь тут новый владелец, ну, то есть, раз вы новый владелец, значит, вы отвечаете за... Допустим, кинул я. Дело в том, что примерно месяц назад мы разговаривали с Юханей. У нас было соглашение, и Юханей... Ну, он больше не сидит в этом кресле, и мне очень жаль, но... Раз у нас было соглашение и всё такое, я бы хотел узнать, когда именно...» Я выждал секунду или две. «Какое соглашение?» «Ну, мы говорили о том, что...» Кристиан скользил глазами по кабинету, пытаясь на чём-то сфокусироваться, но, судя по всему, без особого успеха. «Понимаете, я должен был стать... В смысле, меня должны были назначить... Не знаю, как вы к этому отнесётесь...» «Вы должны были стать кем-то ещё?» — попробовал подтолкнуть его я. «Главным менеджером», — наконец разродился он. Я был уверен, что ослышался. «Прошу прощения?» «Боссом. Шефом. Самым главным». Я, наконец, понял. «Ну, разумеется». Юха не планировал сделать Кристиана главным менеджером. Таким главным менеджером, который... Не будет присматриваться к каждой детали и изучать каждую подпись. Кем-то, кто будет главным менеджером, только на бумаге. Разумеется, оставалась возможность, что у Кристиана целый букет скрытых управленческих талантов. Я посмотрел на него и подумал о том, что только что услышал. Если у него и были скрытые управленческие таланты, то он прятал их с эффективностью бомбардировщика стелс. «Кристиан», — сказал я, — Этого не будет. Корей глаза Кристиана внезапно остановили своё скольжение по комнате. Он уставился прямо перед собой. Нет, будет. Нет, вы... Да, я... Менеджер. Вы знаете, Кристиан? Не хочу я ничего знать! Пылко воскликнул он. Я хочу быть главным менеджером. Мы немного посидели в тишине. У нас соглашение сказал Кристиан. Его голос понизился на октаву. Я взглянул на кучу бумаг на столе, с которыми успел ознакомиться. У меня складывалось впечатление, что Юхани умер в чрезвычайно неподходящий момент. Он явно вляпался во что-то ещё, кроме экономических неурядиц. Если Кристиан не солгал, а у меня не было причин в этом сомневаться, потому что он казался очень откровенным — что какой-нибудь месяц назад Юханни попал в ситуацию, которая требовала, чтобы он свёл своё присутствие в компании к нулю. «Кристиан», — осторожно сказал я, — «давайте поговорим об этом позже». Он вскочил со стула и протянул мне руку. Я встал и пожал её. Кристиан воспользовался этим, чтобы потрясти мою, в буквальном смысле слова. Я чувствовал силу его хватки. Эта сила словно струилась у него из тела, И даже тектонические мышцы груди участвовали в завершении нашего разговора. «Договорились?» — сказал он. Я открыл было рот, но в последний момент прикусил язык. После паузы я сказал. «Вернёмся к этому разговору позже». Похоже, Кристиана это устроила. Он выпустил мою руку, повернулся и шагнул к открытой двери. В дверном проёме он остановился, снова развернулся и вытянул руку. Сложил большой и указательный пальцы пистолетом и сделал попытку подмигнуть мне, но ему удалось лишь моргнуть обоими глазами. «Клёво!» — сказал он.